Портрет садиста на свободе Технически это называлось складной катастрофой. На графике она выглядела как цунами в разрезе. Гладкая крыша наступающей волны выдается вперед, прогибается под гребнем и уходит плавной дугой к новому низкоэнергетическому состоянию равновесия, при котором камня на камне не остается. С земли все представлялось намного грязнее. Отказ энергосетей, судороги систем жизнеобеспечения и удаления отходов забитые взбудораженными толпами дороги, полиция в экзоскелетах давно отступила с уровня улиц. Только оводы роились над головами, поливая толпы газом и ультразвуком. Для переднего края волны существовало отдельное название. Момент хаотического перегиба, в котором траектория прогибается внутрь перед тем, как обрушится волна, именовали точкой перелома. Западная часть Анам-Пасифика миновала ее в последние 34 часа. Все, что находилось к западу от скалистых гор, можно было более или менее списывать со счетов. У ОЛН пускала все доступные барьеры – для людей, товаров, даже электроны замораживали на ходу. С какой стороны ни посмотри, на кордильерах мир заканчивался. Теперь только правонарушители могли выходить за эту границу и пытаться что-нибудь сделать. Что ни сделай, на этот раз всего будет мало. Конечно, система деградировала не первое десятилетие, даже не первый век. Своей работой Дежарден был обязан этой живой связи между энтропией и человеческой глупостью. Без них борьба с кризисами не стала бы самой крупной отраслью на планете. Рано или поздно все начинает разваливаться. Это известно каждому, у кого есть пара глаз, а IQ чуть повыше комнатной температуры. Но не было серьезных причин, чтобы все развалилось так быстро. Они могли бы выгадать еще десяток-другой лет. Еще немного времени для того, чтобы верующие в человеческую изобретательность продолжали обманывать себя. Но чем ближе вы к точке перелома, тем труднее заклеивать трещины. Даже равновесие в такой близости от края обрыва всегда неустойчиво. Что там бабочки? Когда планета зависла на самом краю, даже взмах крылышка тли может ее столкнуть. Год был 2051, и долгом Ахила де Жардена было раздавить Лени Кларк как букашку, будь то бабочка или тля. Он видел, как дела руки ее распространяются по континенту, словно паутина трещин по льду озера. Он получал сводки данных из сотен источников за два месяца. Подтвержденная и ориентировочная информация устарела для применения в поисках, но могла пригодиться для предсказания следующего прорыва бетагемота. Мемы и легенды о Мадонне разрушении, куда более многочисленные и метастатичные, стратегия воспроизводства роя виртуальных существ, которых Дежарден только что обнаружил и мог уже никогда не понять. Реальность невольно вступала в союз с мифами, и там, где они сливались, расцветал бетагемот. Из-за спины выскакивали пожары и отключения энергии, и в жертву общему благу приносились все новые невинные жизни. Дежарден знал, что это ложь. Северная Америка, несмотря на все драконовские меры предосторожности, уже миновала точку перелома. Падать в системе далеко, пройдет немало времени, пока она долетит с гребня до дна. Но Дежарден умел читать числа. По его расчетам оставалось 2, может быть 3 недели, прежде чем весь континент рухнет в анархию следом за Энам-Пасификом. Бегущая строка в уголке дисплея сообщала о новом бунте в Гонкувере. Сверхсовременная охранная система гибли, защищая стеклянные шпили и богатые кварталы, проигрывая не умникам-хакерам и не превосходящей технологии, а напору живого мяса. Оружие захлебывалось, скрывалось под приливом живых тел, топчущих мертвые. У него на глазах толпа с торжествующими воплями проломила ворота. 30 тысяч голосов в нестройном хоре звучали как один голос, в котором уже не осталось ничего человеческого. Этот звук напоминал вой ветра. Дежарден отключил новости прежде, чем толпа узнала то, что было известно ему. Район пуст. Корпы, когда-то укрывавшиеся в нем, давно залегли на дно. На дно моря. Легкая рука погладила его по спине. Он в испуге обернулся. За плечом стояла Элис Джави Увидев, кто пришел с ней, Дежарден украткой бросил взгляд на экран. На экране в десятке окон горел Рим. Он потянулся к выключателю. «Не надо!» Лени Кларк сдвинула с лица визор и пустыми, как яичные скорлупки, глазами уставилась на картины разрушений. Лицо ее было неподвижно, но голос, когда она заговорила снова, дрогнул. «Оставь!» Он познакомился с ней две недели назад выслеживал несколько месяцев, рылся в архивах, раскопал ее досье, сосредоточил все свои способности на расшифровке загадочной и непонятной головоломки по имени Лени Кларк. Но сложившиеся фрагменты открыли перед ним не просто ходячий инкубатор конца света, как выразилась Роуэн. Они открыли портрет женщины, все детство которой было ложью, навязанной извне программой, которой она не осознавала и не могла управлять. Все это время Кларк пыталась вернуться домой, пересмотреть собственное прошлое. А Кен Лабин, порабощенный собственным вариантом трипа вины, пытался ее убить. Дежарден, в свою очередь, попытался его остановить. В тот момент это представлялось единственным достойным вариантом. Оглядываясь назад, оставалось только удивляться, что столь добрый поступок мог быть следствием пробуждающейся в нем психопатии. Попытка спасения провалилась. Лабин перехватил его еще до того, как Кларк добралась до Су-Сент-Мари. Дальнейшее Дежарден наблюдал, будучи привязанным к креслу в темной комнате с разбитым и изломанным лицом. Как ни странно, так с ним обошелся не Кен Лабин. Как-то так вышло, что они оказались в широком смысле на одной стороне. Он, Элис, Кенни и Лени вместе трудились под знаменем серости, неясной морали и праведной мести. Спартак освободил Лабина от Трипа, так же, как до этого и Дежардена. Правонарушитель вынужден был признаться, что и сейчас испытывает некоторое сочувствие к молчаливому убийце. Он знал, каково вернуться к настоящей ответственности после того, как много лет все трудные решения за тебя принимали синтетические нейротрансмиттеры. Парализующая тревога, вина, по крайней мере в первое время. Сейчас вина почти стерлась, остался только страх. Мир взывал к нему с тысяч сторон. Его обязанностью было прислушиваться к каждому призыву, обеспечить спасение или, если не выйдет, вычерпывать воду ведрами, пока последний обломок не скроется под волнами. Еще недавно это была не просто обязанность, непреодолимая потребность, пристрастие, от которого он не мог отказаться. Вот сейчас ему полагалось высылать аварийные бригады, перенаправлять каналы снабжения, изыскивать подъемники и оводы для поддержки слабеющего карантина. «Нахрен!» – подумал он, отключая все каналы. И каким-то образом уловил, как вздрогнула Ленни Кларк, когда экран потемнел. «Выцепил?» – спросила Джавеланос. «Она могла бы и сама попробовать» но проработала старшим правонарушителем всего неделю. Маловато, чтобы привыкнуть к новым возможностям, а тем более выработать седьмое чувство, которое Дежарден оттачивал шестой год. Ее наиболее точная оценка местоположения Корпов сводилась к фразе «Где-то в Северной Атлантике». Кивнув, Дежарден потянулся к главной панели. Ониксовое отражение Кларк шевельнулось у него за спиной в глубине темной поверхности. Дежарден подавил желание оглянуться. Она была прямо здесь, в его кабинете. Обычная девушка, вдвое меньше него. Тощая маленькая как отборщица которую одна половина человечества мечтает убить, а другая отдать за нее жизнь. Он еще не знал ее, когда пожертвовал всем, чтобы прийти ей на помощь. Когда же, наконец, встретился лицом к лицу, она показалась ему еще страшнее Лабина. Но с тех пор с Кларк что-то случилось. Повадка снежной королевы ничуть не изменилась, но то, что стояло за ней, казалось... меньше, что ли? Почти хрупким. Элис, правда, ничего не замечала. Едва нащупав шанс поквитаться со зловещей корпоративной олигархией, или как там это называлось на этой неделе, она сама себя назначила талисманом рифтеров. Дежарден развернул окно на экране. Спутниковая съемка открытого океана, раскрашенного компьютером в цветные переливы множества оттенков. «Я об этом думала», – пискнула Элис. «Но даже если можно было бы выделить из помех тепловые отпечатки, там внизу такая медленная циркуляция, не температура» перебил ее Дежарден, а степень помутнения. «Все равно, циркуляция, заткнись и учись, а?» зыркнул на нее Дежарден. Элис замолчала. В ее глазах стояла нескрываемая боль. Она ступала по яичной скорлупе с тех пор, как призналась, что заразила его. Дежарден обернулся к панели. Конечно, со временем многое изменяется. От барашков на волнах до его пердежа. Он стукнул по иконке. Новые данные наложились поверх основной линии прозрачной глазурью. По одному снимку след ни за что не взять, даже при самом точном разрешении. Придется оценивать данные за три месяца. Слои смешались, аморфная плазма исчезла, в тумане проступили четкие линии и пятна. Пальцы де Жардена пробежали по панели. Теперь отсеем все, что есть в базе данных Национального управления океанических и атмосферных исследований. Мириады светящихся шрамов вылинили до прозрачности. Следы гольфстрима, потемнела цепочка бусинок от Флориды до Англии и все зарегистрированные участки строительства и точки подъема глубинных вод, которые не соотносятся с минимально допустимыми размерами объекта. Пропали еще несколько десятков пятнышек. Северная Атлантика стала темна и безвидна, если не считать единственного яркого пятнышка, расположенного почти точно посередине. «Так вот оно где», – пробормотала Кларк. Дежарден покачал головой. «Надо еще учесть боковое смещение при подъеме к поверхности, течение на средних глубинах и тому подобное». Он ввел алгоритмы. Пятнышко дернулось к северо-востоку и застыло. «39 градусов, 20 минут, 14 секунд северной широты, 25 градусов, 16 минут, 3 секунды западной долготы», сообщил дисплей. «Точно на северо-восток от зоны атлантического разлома», сказал Дежарден. «Самый низкий показатель завихренности во всем океане». «Ты сказал степень помутнения». Отражение Кларк со светящимся кругом на груди покачало головой. «А если вода там не движется?» «Пузыри!» – воскликнула догадавшись Элис. Дежарден кивнул. «Убежище для нескольких тысяч человек не построишь без сварки. Сварочные аппараты дают выброс использованного газа. Отсюда и помутнение». Кларк все еще сомневалась. «Мы варили на Ченнере. Давление сплющивает пузыри чуть не раньше, чем они образуются». «При точечной сварке, конечно. Но они там должны скреплять целые секции. Температуры выше, и выход газа и термальная инерция тоже». Он, наконец, обернулся к ней. «Мы же не о кипящем котле говорим. К тому времени, как газ добирается до поверхности, это просто мельчайшая газовая взвесь, невидимая простым глазом. Но ее достаточно, чтобы уменьшить прозрачность воды, что мы здесь и видим». Он постучал по точке на экране. Кларк несколько секунд рассматривала его ничего не выражающим взглядом. «Кто-нибудь еще об этом знает?» – спросила она наконец. Дежарден покачал головой. «Никто не знает даже, что я этим занимаюсь». «Ты не против, если это так и останется?» «Лени», – фыркнул он, – «я даже думать не хочу, что будет, если кто-то прознает, что я на такие вещи трачу время. И не то, чтобы я вам не рад, но, болтаясь рядом, вы, ребятки, сильно рискуете. Вы не… Это уже не проблема, кайфолом», – тихо сказала Элис. «Я быстро схватываю». Она не хвасталась. Получив повышение после его дезертирства, она за несколько часов вычислила, что тысячи с небольшим корпов тихо исчезли с лица земли. И меньше двух дней ушло у нее на то, чтобы вернуть Дежардена в штату Уэлен. Прикрыв его таинственное исчезновение алиби и бюрократической болтовнёй. Конечно, она получила незаконную фору в начале игры. Заражение Спартаком исключило влияние трипа вины. Она получила все возможности старшего правонарушителя без сопутствующих ограничений. Само собой, она приняла меры, прежде чем протащить Лене Кларк в святая святых Уэлен. Но Спартак и сейчас бурлил в голове у дежардена, кислотой разъедая цепи, выкованные трипом. Он уже освободил его совесть и скоро, что крайне пугало Ахила, должен был уничтожить ее полностью. Он взглянул на Элис. «Это ты, ты со мной сделала», сделала – подумал он и проанализировал вызванные этим обвинением чувства. Еще недавно это был гнев, ощущение, что его предали, и даже нечто, граничащее с ненавистью. Теперь появилось сомнение. Элис… Элис была осложнением, гибелью и спасением Дежардена в одном стройном теле. Пока что она его спасла и владела информацией, которая может оказаться спасительной позже представлялось неглупым подыграть ей, по крайней мере временно. Что до рифтеров, чем быстрее он выпроводит их отсюда, тем проще станет уравнение. И еще какая-то острая заноза, засевшая в голове, напоминала о возможностях, которые скоро откроются перед человеком, спущенным с цепи. Элис Джавеланес улыбнулась ему осторожно, а может и с надеждой. «Ты быстро схватываешь», повторил он, «это точно». «Будем, Будем надеяться, что не слишком быстро». быстро.